У меня шесть соток в начале когда образовалось садоводческое товарищство показалось что земли маловато а теперь накопавшись в достль лопаты хватает лука немного укроп несколько кустов картошки они свернули за угол дома подошли к лестнице ведущей в кафе подземка и Огромная радужная арка украшена разноцветными лампочками, высвечивала название кафе и ступеньки лестницы вниз. Михаил Иванович обратился Леминкевич к лоренкову. Давайте пройдем еще один квартал и вернемся. Я не против, время пока есть. Дело в том, что я приехал по специальному заданию министра и хотелось бы без лишних свидетелей обговорить проблему. Она заключается в том, что преподаватель фериала Академии милиции МВД Беларуси, подполковник милиции Логаровский, выполняет для научно-производственного объединения «ХИТ» работу по сопровождению, сбыту и охране товаров. В финансовом злоупотреблении его не упрекнешь, оплату за услуги он получает на имя жены, а вот в дисциплинарном можно». Но и здесь не тот случай, когда бы его можно было законно притянуть к ответственности. У нас есть информация, что он послезавтра будет совершать незаконную сделку по обмену российских рублей фирмы «Гран» из Ужгорода на ювелирные изделия научно-производственного объединения «ХИТ». Сумма солидная – 17 миллионов рублей. Эту сделку нам нужно зафиксировать». Ларенков нервно дернул плечом, глядя куда-то вдаль, не решаясь сказать и слова. Ему конечно было не по себе. для оперативника это был позор, когда твои коллеги из столицы знают криминальную ситуацию в т твоеём регионе лучше, чем ты сам. Казалось бы, та разветвленная сеть агентуры, работающие на дел, не должна была сплоховать. Но время от времени начинаешь убеждаться, что охватить все предприятия, учреждения, фирмы и фирмочки почти невозможно. Нужна другая финансовая поддержка, другие подходы к подбору и вербовке агентов. Леменкевич заметил растерянность Ларенкова, заговорил, подбирая слова, чтобы не задеть профессиональное самолюбие коллеги. о делу михаил И иванович надо без боязни подходить к опертивной разработке чиновников в витебске мы возбудили уголовные дела по получению взяток в отношении заместителя председателя хозяйственного суда и заместителя начальника отдела по борьбе с экономической преступностью в Гомелееле арестовали старшего инспектора и инспектора отдела виз и регистрации управления внутренних дел обла Сполкома. Офицеры предоставляли бланки заграничных паспортов предпринимателям, занимавшимся отправкой женщин для работы за границей в качестве проституток. Вот буквально перед командировкой мы арестовали прокурора по надзору, старшего советника юстиции прокуратуры Минской области, который всячески способствовал трижды судимому уйти от уголовной ответственности за совершение преступлений. А в Минске арестовали уголовного авторитета и его ближайшие помощника, инспектора дознания центрального рофт столицы, который регистрировал автотранспорт за определенную мзду. Так что смелее, Михаил Иванович, на пористее надо наступать. Я лично не боюсь, Ларенков вновь дернул плечом, виновата посмотрел на Леменкевича. Мне бы только позволили взять на работу тех оперативников, которые, знаю, в тяжелых ситуациях справятся». А что, руководство УВД препятствует? Они как сговорились, и УВД и РОВД под всяческими предлогами не разрешают перевод работников в нашу службу. Знакомая ситуация. Мы такое упорство и нежелание руководителей других подразделений тоже ощутили при формировании центрального аппарата. Они вновь оказались возле лестницы, ведущей в кафе. Молча спустились вниз и расположились в углу небольшого, но уютного зала. «Что будем пить?» — глядя на Леменкевича, спросил Ларенков. «Темное, холодное пиво. А может, по стопочке?» «Позже, вечером». К столику подошла официантка. Она мило улыбнулась, поздоровалась. Ларенков... Заказывал блюда, Али Менкевич думал о том, что, несмотря на принятие закона о борьбе с преступностью в сфере экономики и с коррупцией, пока в обществе не налажена систематическая и целенаправленная работа контролирующих органов по выявлению фактов нарушения финансовой дисциплины, незаконных сделок с коммерческими структурами, банками и государственными предприятиями, организациями. Не дается пока и должной правовой оценке фактом участия должностных лиц в коммерческих структурах. Все раскрытые преступления, которых он... рассказал лоренкову всего лишь результат разработок по оперативным информациям и инициативы работников управления по борьбе с организованной преступностью выявлять теневой капитал когда не действовал закон об обязательном предоставлении должностными лицами государственных предприятий и организаций декларций о доходах а также банковских кладах было невозможно. После неудачной сходки братвы в Минске, когда убоповцы устроили облаву, Григорий Боярский понял, что в его команде кто-то из приближенных барабанит ментам обо всех делах и планах. И хотя он тщательно продумывал свои шаги, страховался, в последнее время ему действительно не везло. сказать невезло можно было если бы прослеживались какие-то внешние факторы но когда он назначил сходку братве а на месте встречи их уже поджидали менты то окончательно поверил что если не найдет стукача то у плюща то коронованного на днях во Владимирском Централе, останутся все карты для лидерства. Боярскому же коронование нужно было заработать. И хотя его лидерство явно вышло за рамки столицы и области, Кондрат, живущий в Витебске, его признавать не хотел. Более того, он советовался со своим дружком Володей Плющом и чувствовалось, готовился сдать свои полномочия ему». Допускать копщику, который так скрупулезно собирал по крупицам, не хотелось никого. Именно с его характером, спокойным и педантично аккуратным, он стал держателем воровской кассы, сможет быть и справедливым судьей у братвы, и заботливым хранителем воровских традиций. Поэтому мысли стать лидером во что бы то ни стало, но в первую очередь найти того, кто из своих кассов, стучит в органы, бродил в голове боярского днём и ночью. Он придирчиво прощупал каждого, кто находился рядом, специально запустил дезинформацию о том, что ему якобы удалось приобрести боевые гранаты. А чтобы выловить того, кто его подставляет, кто не хочет, чтобы он стал лидером, кто ждет не дождется по люща, он сказал о гранатах своему ближнему подручному. которую больше всего и подозревал, Антону Сервицкому. Теплым сентябрьским утром он принял горячую ванну, прихожей перед зеркалом аккуратно причесал волосы, пригладил бороду. В окне, выходящем на улицу, увидел почтальона. Женщина остановилась перед калиткой, немного покопалась в своей большой коричневой сумке и, вытащив из пачки газет «Конверт», бросила его в почтовый ящик. боярский подождал немного пока почтальон свернула на соседнюю улицу вышел во двор вытащил из ящика письмо по штампу и почерку на конверте определил что написал его плющ хотелось разорвать и выбросить письмо не читаю но что-то сдержало его быстро пробежал глазами первой строки век короны не видать ты пригрел возле себя пидора стукачи боярского обдала жаром и никогда ему не было так больно как сейчас за плечами хоть и небольшая криминальная биография две ходки зато каков авторитет каково уважение сам кондрат признался что ему не хватает его боярского хватки а тут какой-то плющ выскочка за морыш хочет опоганить его и отобрать то что собирал годами нет не будет по-твоему гадёныш убью боярский влетел в дом, бегал из комнаты в комнату, лихорадочно думал, что ему предпринять, чтобы отвести от себя клеветнический навет плюща. может встретиться с кондратом, попробовать склонить его на свою сторону договориться, чтобы сложил полномочия досрочно. Ему сейчас нелегко у боповцы паут его, не дают возможности выйти из квартиры, а может,